церковь становится московской. Повторю, что к началу XIV века ни государства, ни страны Русь не было. Сохранялось некое этнокультурное пространство, жители которого пока еще говорили на одном языке, но принадлежали к разным политическим и даже цивилизационным зонам. Русославянская протонация готовилась разделиться. Однако сохранялась единая вера а до поры до времени и единая церковная организация, не дававшая Руси окончательно распасться и поддерживавшая само понятие русскости. Вскоре оно станет неразрывно связано с православной конфессией. В результате монгольского завоевания общественная роль церкви не уменьшилась, а наоборот возросла. В экономическом смысле это объяснялось льготами, которые духовенство получило от татар, освобождением от податей и повинностей привилегированным положением, защитой ордынского закона, оберегавшего священнослужителей. Епархии, церкви, монастыри и приходы богатели. Бывало, что отряды степных хищников, разорявшие все вокруг, церковного имущества не трогали. Одним из достопамятных следствий татарского господства над Россией было еще возвышение нашего духовенства, размножение монахов и церковных имений. Стараясь быть объективным, пишет Карамзин. Но много важнее материального обогащения был рост духовного влияния православия. Тяжелые испытания и беды всегда дают толчок народной религиозности. Человеку, чья жизнь находится в постоянной опасности, свойственно обращаться к Богу. Если в прежние времена многие русские люди, внешне исполняя обряды, в своей массе продолжали придерживаться старинных языческих верований, то теперь идеи христианства начали проникать в народное сознание уже не поверхностно, а глубоко. Слово «пастыря» обрело вес и силу. Крестьяне воспринимали местного попа как жизнеучителя, чернецов из соседнего монастыря как заступников перед Господом. Точно так же относились князья к епископам, архимандритам и, конечно, к митрополиту. Вот почему огромное значение приобрел вопрос о местонахождении митрополичьей кафедры. Московские князья поняли это первыми и потому оказались в выигрыше. Оставаться в разоренном, пришедшем в ничтожество Киеве главе церкви стало невозможно. Еще в XIII веке митрополиты, хоть и продолжали именоваться киевскими, часто наведывались во Владимир и проводили там больше времени, чем в матери городов русских. Митрополит Максим, умер в 1305. По происхождению грек, переселился на север окончательно совсем своим двором. Следующий митрополит, 1305-1326, был из русских именем Пётр. Ему во Владимире не понравилось. Великокняжеская столица была не хорошим, опасным местом, эпицентром борьбы за власть. В то время и сами великие князья уже предпочитали не сидеть в беспокойном Владимире, а оставались жить в собственной отчине. Так было безопасней. К тому же митрополиту, в чьем видении по-прежнему находились все русские земли, очень уж далеко было отсюда совершать пастырские поездки в западные и южные края. Поэтому Петр охотно воспользовался приглашением Ивана Калиты побольше времени проводить в Москве. Здесь было мирно, да и Киеву поближе. В Москве митрополит, имевший славу чудотворца и впоследствии канонизированный, провел последние дни своей жизни и был погребен. Став местом упокоения всеми святителя, город обрел новый, более высокий статус. Как-то само собой вышло, что следующий митрополит Феогност 1328-1353 сделал Москву своей постоянной резиденцией. Другим князьям это не понравилось, но над волей митрополита они были невластны и ничего изменить уже не могли. С этих пор Москва и митрополия становятся тесными союзниками. В татарскую эпоху власть и авторитет главы русской церкви стали значительно выше, чем во времена независимости. Контакты с Константинополем, где находился патриарх, были нерегулярны. А иногда в периоды Ордынско-Византийских войн вовсе прекращались. Митрополит фактически сделался самостоятельным церковным владыкой. Все чаще кафедру занимали не греки, а русские, которым были хорошо понятны и близки интересы родной земли. Православное духовенство твердо стояло за Москву и по практическим, и по идеологическим причинам. На территории княжества у церкви появлялось все больше земельной и иной собственности, даримой государями или приобретаемой на средства, которые накапливались от спокойной, ненарушаемой междуусобицами жизни. Митрополия, как крупный землевладелец, была заинтересована в еще большем укреплении московского государства. К резонам экономического свойства присовокуплялись и, вероятно, имели даже большую важность Соображение идейно-религиозного порядка. Византийская церковная традиция, в отличие от римско-католической, была вся построена на концепте богуустановленности земной власти и сотрудничества с нею. Патриархи являлись идеологами самодержавия, властитель на земле, так же как на небе, мог быть только один. И раз выбрав в качестве претендента на эту роль московского князя, Церковь считала своей миссией и своим долгом привести его к единовластию, для чего, по выражению Соловьева, направила против врагов этого государя свой меч духовный. Общественная функция церкви с XIV века кардинальным образом меняется. В эпоху раздробленности главным своим делом архипастыри считали увещевание вечно грызущихся рюриковичей и поддержание мира между княжествами. Теперь же митрополиты перестали демонстрировать объективность. Они активно вмешивались в события, не скрывая своей московской партийности. Если использовать спортивную терминологию, церковь, которой надлежала бы оставаться беспристрастным судьей, начала подыгрывать одной из команд и тем самым обеспечила ей победу. Первый случай прямого участия церкви в совершенно светском политическом конфликте Произошел на следующий же год после того, как Калита добыл себе в Орде княжеский ярлык. В 1329 году Александр Михайлович Тверской, потеряв Владимирский стол, нашел убежище в Пскове. Иван Данилович двинулся на своего врага. Воевать Калита не любил и рассчитывал, что псковитяне, устрашившись, прогонят от себя беглеца. Однако горожане твердо стояли за Александра и готовились к битве. Тогда изобретательный Калита применил до того невиданное средство. Он уговорил митрополита Фиагноста вмешаться. Тот, даже не попытавшись примирить двух земных владык, попросту пригрозил всему Пскову отлучением, если город не покорится воле московского государя. После этого Александру оставалось только уехать. Благодаря помощи митрополита Калита одержал важную победу безо всякого кровопролития. В дальнейшем подобные демарши становятся явлением вполне ординарным. Святой как государственник. В мою задачу не входит изложение истории русского православия. Однако участие церкви и церковных деятелей в политической жизни напрямую связано с заглавной темой. Поэтому позволю себе сделать небольшое отступление и коснуться весьма интересного предмета. Образа русского национального святого как активного государственника. При этом речь пойдет не о канонизированных церковью митрополитах и епископах, которые по своему высокому положению вряд ли могли бы уклониться от участия в государственных делах, а о подвижниках и аскетах, казалось бы, призванных заниматься лишь духовными исканиями. Особенность пантеона русских святых, относящегося к этой эпохе, заключается в том, что самые чтимые из них... Те, кто считал своим долгом выходить из молитвенного уединения и даже покидать тихие пустыни, если государство нуждалось в их помощи. Самым ярким и известным из плеяды праведников-государственников XIV столетия несомненно является Сергий Радонежский, 1321-1391 годы. Сын разорившегося боярина, он с юности был монахом и вел отшельническую жизнь в глухом лесу. Постепенно вокруг стали селиться другие иноки, привлеченные слухами о его благочестии и творимых им чудесах. Так возникла Троицкая обитель, которая прославилась на всю Русь своим строгим уставом и набожностью. Ученики и ученики учеников Сергия расходились по всей Руси, основывая новые скиты и монастыри. В нестаром еще возрасте Радонежский, занимавший скромную должность настоятеля, обладал духовным влиянием и авторитетом не меньшим, чем сам митрополит Алексий, 1354-1378, один из величайших деятелей всей русской церковной истории. Всю свою жизнь стремясь лишь к духовным исканиям и неохотно от них отвлекаясь, Сергий Радонежский несколько раз приходил на помощь московскому государству в решении проблем сугубо земных. Мы все помним, как он благословил Дмитрия Донского на битву с Мамаем, дав князю двух богатырей из числа своих послушников — Пересвета и осляби хотя это и вступало в противоречие с православным каноном, который запрещал священнослужителям участвовать в боевых действиях. Этот акт, разумеется, имел не военное, а символическое значение, демонстрируя, что грядущее сражение будет не обычным кровопролитием, а духовным подвигом. Однако троицкий игумен не отказывался помогать земной власти и в делах не столь эпохальных, берясь за поручения, более уместные для дипломата. Например, в 1356 году Москва вмешалась в земельный спор между сыновьями Суздальско-Нижегородского князя Константина, которые никак не могли поделить Нижний Новгород. Там сидел и не хотел съезжать Борис Константинович. Москва же поддерживала Дмитрия Константиновича. Посредником, уполномоченным решить эту проблему, был определён Сергей. В деле не и не он повёл себя как прямой агент московского государя. Велел затворить все нижегородские храмы и не служить в них до тех пор, пока Борис не согласится уступить волость брату. Нижегородскому князю пришлось смириться. Почти 30 лет спустя, в 1385 году, Сергей опять исполнил для Москвы важное дипломатическое поручение. В то время Дмитрий Донской находился в очень тяжелом положении. Его земли были разорены татарским нашествием, а тот еще давний враг Олег Рязанский нанес поражение московским полкам и никак не желал заключить мир. Престарелый настоятель отправился в Рязань вести переговоры и провел их с блестящим успехом. Олег не только помирился с Дмитрием, но еще и вступил с ним в союз, женив своего сына на дочери Донского. Совершенно очевидно, что Сергий, человек духовной жизни, не испытывал никаких сомнений относительно благости всяких действий, направленных на усиление московского государства. Должно быть, именно поэтому Радонежский впоследствии столь высоко чтился русской православной церковью, следовавшей византийской традиции солидарности с монархией. Этот святой олицетворял собой правильное отношение к государю и власти. Непрямым, но весьма действенным, И, пожалуй, специфически русским способом внедрения идей централизованного государства стало создание системы монастырей, которые в ту эпоху строились повсеместно. Монашеские общины у нас появились еще в XI веке при Ярославе Мудром. Однако в домонгольские времена их было немного. На всю Русь десятка два. Располагались они в больших городах, либо неподалеку, и главная их функция была духовно-просветительская. В период татарского господства приобретает популярность идея спасения в тихой обители, подальше от ужасов мира. Новые монастыри теперь обычно строились в глухих местах, куда не добирались шайки татарских и отечественных грабителей. Число монахов, от греческого слова «монос» — «одинокий», все время возрастало. Многие беглецы прятались за монастырскими стенами, защищенные татарским законом, не столько ради спасения души, сколько ради спасения тела. Здесь было безопаснее, да и сытнее. В первое время каждый инок должен был кормить себя сам, но затем стало появляться все больше так называемых «общежительных обителей», которые вели свое хозяйство и обычно владели собственными землями. Подсчитано, что на протяжении XIV века в среднем возникало по одному новому монастырю в год. Чем больше обживалась срединная часть Северной Руси, тем дальше на восток и на север забирались иноки, которые искали уединения и покоя. В краях, где местные племена придерживались язычества, монастыри становились не только миссионерскими центрами, но и подготавливали почву для будущей русской колонизации, которая затем, как правило, совершалась вполне мирно. В скором времени некоторые монастыри, пользуясь привилегиями духовного статуса, превратились в заметные хозяйственно-экономические центры, каких прежде на Руси не бывало. В их собственности находились обширные угодья, села и деревни, многочисленные крестьяне. Самому богатому монастырю до монгольской эпохи, Киево-Печерскому, принадлежало всего пять деревень, основанная Сергием обитель Впоследствии, названная Троицей Сергиевой Лаврой, владела десятками сел. К 1700 году ей будет принадлежать более 20 тысяч крестьянских дворов. Почти всякий большой монастырь, переполняясь братьей, начинал почковаться, то есть учреждать новые филиалы. Некоторые из них потом тоже разрастались и, в свою очередь, давали новые побеги. Но вся эта разветвленная инфраструктура находилась в строгом иерархическом подчинении московскому митрополиту, что естественным образом насаждало идею столь же стройного светского мироустройства, на верхушке которого находится московский великий князь. В середине XIV века политическое разделение Руси на татарскую и литовскую зоны зашло так далеко, что организационное единство русской церкви стало явным анахронизмом. Несомненная промосковская позиция митрополии отталкивала от нее духовенство и князей западных областей, которые должны были ориентироваться на иных государей. Управление всей огромной территорией из Москвы было невозможно или во всяком случае очень затруднено и по причине слишком больших расстояний. Поэтому еще в начале века, когда бывшие киевские митрополиты, сохраняя это название, фактически поселились во Владимире, Константинополь попробовал учредить для Западной Руси отдельную галицкую митрополию, которая то упразднялась, то возникала вновь. Окончательно русская церковь разделится на две самостоятельные части только в середине 15-го столетия. Но уже веком ранее московские митрополиты в значительной степени потеряли административный контроль над епархиями, оказавшимися под властью литовских и польских властителей. Великие князья московские от этого только выиграли. У них появилась ясная и политически достижимая цель – увеличить размеры своего государства до таких пределов, чтобы оно охватило всю территорию, находящуюся в юрисдикции Московской митрополии, то есть целиком Северную и Восточную Русь. Здесь интересы светской власти полностью совпадали с интересами церкви. Нельзя хотя бы коротко не упомянуть о другой сфере церковной деятельности, еще более ценной, чем участие в государственном строительстве. Я имею в виду деятельность культурную. С XIV века началось воскрешение русского искусства, которое в эту эпоху было исключительно религиозным и патронировалось церковью. О великой русской иконописной школы и о возрождении русского зодчества я рассказывать не буду, поскольку эта отрадная тематика находится за рамками политической истории. Однако есть область культурной жизни, напрямую связанная с развитием государственных институтов ученость и грамотность. Вся книжность теперь стала монополией духовенства. Только это сословие умело читать и писать, а значит, как выразились бы сегодня, было способно поставлять кадры в аппарат административного управления. Монахи хранили память о прошлом и писали хроники для потомства. И иерархи пропагандировали и аргументировали божественную природу единовластия. Культурное влияние церкви на протяжении всей русско-средневековой истории не просто велико, оно всеобъемлюще, мало что остается за его пределами. Тесное слияние церковных интересов с интересами власти, полное подчинение закону политической целесообразности стали залогом не только силы, но и слабости русского православия. Но теневая сторона этой ангажированности проявится еще не скоро. Пока же на начальном этапе воссоздания государственности этот союз для формирующейся страны был безусловно благотворен.